Начинаются события. Странное это было болото. Поверхность ярко-зеленая и полно каких-то чрезвычайно назойливых мух. Эрн от них чуть не рехнулся, А все остальные тоже чуть не рехнулись от беспрерывных шлепков и брани. Это Эрн воевал с мухами. «Смотрите, вон там дом или что-то похожее», — внезапно сказал Фати. «Вон на том косогоре. Видите, там деревья». «Как приятно опять увидеть деревья». «Сказала Дейзи. «Я уже почти забыла, как они выглядят. «Эрн, да перестань же ты хлопать себя. «Я каждый раз пугаюсь, подпрыгиваю, а сейчас для этого слишком жарко». «Пойдемте по этой тропинке», — скомандовал Фатя, останавливаясь там, где от главной тропы, по которой они шли, ответвлялась более узкая. «Она как будто ведет на ту купу деревьев». Но прямо целая рощица. Укрывшись там, мы можем совершить рекогансцировку». «Что значит рекогансцировка?» — сразу спросила Бетси. «Розыск, разведка», — сказал Фати. «Если Рейлингемские болота и в самом деле убежище, где прячутся папаша Теллери и похитители принца вместе с ним самим, «Нам никак нельзя попасться к ним в лапы!» Но они попались. Пробираясь по узкой тропе, которая огибала копу деревьев, они напряженно глядели себе под ноги, чтобы не оступиться. Как вдруг на повороте тропинки перед ними выросли фигуры двух мужчин. Видимо, эти парни скрывались, лежа в зарослях камыша. и, конечно, заметить их было невозможно. При их внезапном и безмолвном появлении дети остановились встревоженные и испуганные. Оба с виду были похожи на обычных крестьян, да только глаза у них были слишком черные, и когда они заговорили, в их произношении чувствовался иностранный акцент. «Здравствуйте!» Сказал Фати, придя в себя Вы нас испугали Куда же это вы идете по болоту? Здесь ходить опасно Сказал один Это не место для детских прогулок Да мы на экскурсию идем Ответил Фати Природу изучаем Мы же не нарушили границу чьих-то владений. Болото вряд ли кому-то принадлежит. — Нет, нарушили, — сказал второй, и его черные глаза впились в Фати. — Этот участок относится к ферме, которая там, наверху. Видите ее? — Да, — сказал Фати. «Но мы же не делаем ничего плохого. Теперь, когда мы зашли так далеко, мы уж выйдем на другой берег болота». «На не по этой тропе», — сказал первый и перегородил дорогу Фати. «Можете вернуться на главную тропу». «Я же вам сказал, вы нарушили границу частного владения». «Но почему мы не можем пройти по этой тропе?» С досадой спросил Фати. «Можно подумать, что вы здесь что-то скрываете». «Эй, смотрите!» Воскликнул вдруг Лари и показал на небо. «Что это там?» «Да это вертолет!» «Ух ты! Не собирается же он приземлиться прямо на болоте! Он потонет!» Один из незнакомцев с бешенством проговорил что-то на иностранном языке. Бетти смотрела на нависший над ними вертолет. Тут первый незнакомец решительно оттеснил Фати назад. «Не разрешаю никаких глупостей!» — сказал он. «Делайте то, что я приказал, ребята! Все возвращайтесь на главную тропу! И если вы не дураки, держитесь подальше от этого болота!» «Понятно!» Фати споткнулся и чуть не свалился в воду. Эрн, рассердившись, что кто-то посмел тронуть его любимого друга, тоже сильно толкнул незнакомца. Тот потерял равновесие и ковыркнулся прямо в болото. «Зря ты это сделал!» — сердито сказал Фати. «Какой от этого толк? Только будут у нас неприятности!» «Эй, друзья, всем повернуть обратно на главную тропу!» Свалившийся в болото был ужасно рассержен. Он с трудом выбрался на тропу, выкрикивая на иностранном языке какие-то приказания своему спутнику. «Можете пойти с нами!» С мрачным видом сказал Фати этот второй. «Слышите? Идите по этой узкой тропе впереди нас!» Мы вам покажем, что мы были правы, когда сказали, что вы нарушаете границу. Вертолет продолжал кружить над их головами. Оба незнакомца вдруг сильно заторопились. Они заставили ребят протиснуться мимо них по узкой тропе, чтобы те оказались впереди. Потом приказали всем побыстрее идти вперед. Все шли молча. Фатин напряженно размышлял. «Вертолет, похоже, собирался приземлиться. Куда?» «Наверняка здесь где-то есть площадка, расчищенная для этой цели. Кого он должен увезти? Принца?» «Тогда его, значит, еще не увезли. А эти двое, конечно, были поставлены следить, чтобы кто-нибудь в этот день не проник через болото». «Да, здесь что-то происходит, это несомненно». Двое незнакомцев подгоняли ребят. Бетти была напугана и старалась держаться поближе к Фати. Эрн тоже оробел, даже забыл хлопать мух. И все время над ними висел вертолет, явно дожидаясь сигнала, чтобы приземлиться. Тропинка привела их к большой ферме. В хлеву хрюкали свиньи, по двору бродили куры. Все внезапно обрело вполне уютный деревенский вид. В пруду крякали утки. Лошадь, пившая воду из желоба, подняла голову и посмотрела на пришедших. За двором стоял большой деревенский дом. Судя по высокой дымовой трубе, дом был старый. возможно, построены еще в елизаветинские времена. Дети оказались неподалеку от небольшой входной двери. Незнакомцы погнали детей к этой двери, открыли ее и втолкнули всех туда, поторапливая пинками, словно бы в большом нетерпении. Дети очутились в длинном коридоре, Дальше была узкая винтовая лестница с расшатанными и неровными деревянными перилами. Затем еще коридор. В коридоре было темно. Бетсе это совсем не понравилось. Она ухватилась за руку Фати, и он крепко сжал ее руку. Наконец подошли к какой-то двери. Шедший впереди незнакомец открыл ее. «Входите!» Сказал он, и все ребята вошли. А когда он хотел закрыть дверь снаружи, Фати поставил ногу на порог. «Зачем вы все это делаете?» — спросил Фати. «Вы же понимаете, у вас будут неприятности. Мы просто группа детей, отправившаяся на экскурсию. Что здесь за тайны?» «Придется вам посидеть здесь!» «День или два», — сказал незнакомец. «На то есть причины. Неудачное время выбрали вы для прогулки. Но если будете вести себя благоразумно, ничего плохого с вами не случится». Резким пинком он оттолкнул ногу Фати и захлопнул дверь. Шестеро ребят услышали, как повернулся ключ в замке. Потом... Шаги обоих мужчин, поспешно удалявшихся по коридору. Фати с тревогой оглядел помещение. То была маленькая темная комната, обшитая дубовыми панелями. Окно одно с затемненными стеклами. Он подбежал к окну и заглянул в него. Высокая гладкая стена. Вылезть через окно... «Невозможно!» «Фати, что это все означает?» Испуганно спросил Эрн. «Ужасти!» «Хотите знать, что я думаю?» Сказал Фати в полголоса. «Я думаю, что, похитив принца Бонгава из машины, его увезли сюда». «И спрятали. И, думаю, его здесь держали, пока шли приготовления для его отправки куда-нибудь. Вот для чего появился вертолет. Он должен где-то здесь приземлиться. Принца запихнут в него, и больше никто никогда о нем не услышит. «Мне это совсем не нравится». Вздрогнув, сказала Бетси «Фати, что же нам делать? Ты не думаешь, что они с нами плохо обойдутся?» «Нет, не думаю», — сказал Фати «Конечно, мы им мешаем Но они наверняка видят в нас только компанию ребят, отправившихся на экскурсию «У них не может быть и мысли, что мы ищем старину Гуна «или что мы кое-что знаем о здешних событиях». «Но все-таки что нам делать?» «Опять спросила Бетси». «Мне это место не нравится. Я хочу отсюда выбраться». «Снова шум вертолета», — сказал Пип. «Он приближается». «Наверное, идет на посадку». «Как ты думаешь, мистер Агуна тоже посадили под арест?» Спросил Ларри. «Вроде бы о нем ни слуху, ни духу. Может, он до Рейлингемских болот вовсе и не добрался?» «Может быть», — сказал Фати. Он подошел к двери и подергал ее. Дверь была заперта на замок. Фатя смотрел ее. Дверь старая, но очень толстая и прочная. взломать невозможно. Фати, сделай свой фокус. Ты же умеешь выходить через запертую дверь. Вдруг сказала Дейзи. Под дверью изрядная щель. Ты прекрасно можешь это проделать. «Я как раз об этом размышлял», — сказал Фати. «Мне всего только нужна газета или большой лист бумаги. Да вот сегодня я как раз не захватил газету. Вот оплошал». «А у меня есть комикс», — неожиданно сказал Эрн. «Подойдет?» «Ты что собираешься делать, Фати?» «Пройти через запертую дверь», — сказал Фати к великому удивлению Эрна. Эрн пошарил в кармане и, вытащив измятый и потрепанный комикс, протянул его Фати. «Очень кстати!» — с удовольствием сказал Фати. Он взял комикс, раскрыл его и вырвал из середины двойной лист. Затем осторожно просунул лист в щель, оставив со своей стороны только небольшой уголок. Эрн вытаращил глаза. «Неужели так можно открыть замкнутую дверь?» Фати вынул из кармана небольшой кожаный футляр и открыл его. Там было много странных маленьких инструментов и моточек проволоки. Фатят отмотал проволоку и распрямил ее. Затем он вставил проволоку в замочную скважину и принялся осторожно шевелить ключ. Он толкал его, раскачивал в стороны, вверх и вниз. Потом вдруг резко толкнул... И ключ вылетел из скважины и со стуком упал на пол, по ту сторону двери. Эрн смотрел, разинув рот. Хоть убей, он не мог понять, что Фати делает. Но другие ребята знали этот фокус. Им уже приходилось видеть, как Фати проходит через запертую дверь. "Надеюсь, он упал на бумагу", сказал Фати. и наклонился, чтобы вытащить лист из-под двери. Очень-очень осторожно он потянул лист. Вот он выползает все больше и больше, и... О, радость! Наконец из-под двери показывается ключ на второй половине листа. Вот он перед ними с этой стороны. Фати удалось его достать. Эрн обомлел. Глаза у него чуть не вылезли на лоб. — Ух ты! Да ты фокусник! — сказал он Фати. — Ты гений, честное слово! — Потише, Эрн! — сказал Фати. Он вставил ключ в замок и повернул его. Дверь отворилась, они могли выйти на свободу.